Глава двадцатая Мощенная средневековой брусчаткой улочка извилистой лентой тянулась между обступивших ее с обеих сторон аккуратных ухоженных домов, на широких подоконниках которых, прямо снаружи, в цветочных горшках, росли ярко-красные благоухающие розы. Певчие птицы, греясь в ласковых солнечных лучах, деловито перелетали с крыши на крышу, вероятно, занятые какими-то важными делами. Из открытых Насте шакон лилась тихая музыка и доносился радостный детский смех. Опрятные лавочки и магазины, расположившиеся на первых этажах жилых зданий, гостеприимно распахнули свои двери в ожидании посетителей. Все вокруг дышало спокойствием и уютом. Двадцатилетний летний офицер остановившийся возле парикмахерского салона с гордым названием «Бавария», не обращая внимания на удивленные взгляды редких прохожих, прижался лбом к толстому стеклу, и задумчиво смотрел через широкую прозрачную витрину на мужчину и женщину средних лет, разговаривающих внутри помещения. Время неумолимо шло, а вовлеченные беседой люди совершенно не замечали молодого человека. «Эй!» – прошептал он, обтирая ладонью, выступивший на висках и шее холодный пот. «Отвлекитесь, посмотрите на меня!» Но никакой реакции не последовало. Тогда молодой человек, стараясь привлечь к себе внимание, Принялся настойчиво барабанить пальцами по стеклу и во весь голос закричал. «Отец, мама, это же я, Артур! Вы что, ослепли оглохли?» Он хотел сдвинуться с места, но тренированное, всегда такое послушное тело отказывалось повиноваться, а ноги словно налились свинцом и приросли к мостовой. До вершения, ярко в довершение с ярко-голубого безоблачного неба внезапно грянул гром. «Так не бывает!» Закрыв голову руками, воскликнул унтер офицер и проснулся. Несколько секунд ушло на то, чтобы прийти в себя. Лишь когда блуждающий взор уперся в мотоциклетный руль, а в уши ворвался грохот разрывающихся снарядов, Артур Нотбек окончательно вырвался из цепких объятий тяжелого сна и осознал, что находится не в милом его сердцу родном Бамберге, А в коляске армейского БМВ, сиротливо приткнувшегося к стволу одной из берез, в избытке произрастающих на бескрайних просторах России, где-то совсем рядом идет война. Выбор такого места отдыха был на первый взгляд несколько странным, ведь унтер-офицер мог ночевать в палатке вместе с однополчанами. К тому же в этой самой коляске совсем недавно покоилось бездыханное тело обер-лейтенанта Прольтера. Но Артур Нотбек был и суеверием и вместе с тем, после кровопролитного сражения, произошедшего минувшим днем, испытывал сильнейшую потребность в уединении, не желая никого видеть. Именно этим все и объяснялось. Итак, проснувшись под звуки танковой канонады, которой вскоре добавился треск автоматных и пулеметных очередей, Артур, как известно, утративший чувство страха, не бросился, сломя голову в поисках укрытия или начальства, а неторопливо и основательно потянулся, разминая затекшие члены. Чем, кстати, немало удивил пробегавший мимо него экипажи танков и бронетранспортеров, спешивших к своим укрытым за деревьями машинами. Затем, откинув брезентовую накидку, унтер-офицер перебрался на водительское сиденье, завел мотоцикл, отметив, что двигатель, как и вчера, работает с перебоями, и выехал из Березняка. Перемещаясь, поели различимые среди густой травы ухабистой тропинки, Нотбек услышал постепенно усиливающийся гул моторов. Повернув голову, он увидел, что со стороны палаточного лагеря к реке форсированным маршем выдвигаются гономагия с десантом и хорь, почему-то без сопровождения мотоциклистов. А справа от них, из брезентовой рощи, появилось еще несколько танков и бронетранспортеров, готовящихся присоединиться к небольшой колонне. В открытой башне, катящегося первым по грунтовке хольха, зоркий глаз Артуру сразу приметил майора Ридмерца несмотря на защитные очки, прикрывающие добрую половину его лица. Командир разведывательный батальон с потрохами выдавал легко узнаваемый крючковатый нос. «Если майор засечет, откуда я еду, то будет орать до посинения, поэтому сбавим обороты», подумал Артур, нагибаясь к рулю и притормаживая. Мотоцикл покатился чуть медленнее. Дождавшись, когда бронеавтомобиль Ридмерца скроется в низине, унтер-офицер прибавил газу, и с пробуксовкой выскочил на грунтовку метрах в семидесяти впереди небольшой колонны. «Теперь я первый», – по-детски высунув язык, сказал Нотбек и рассмеялся, весьма довольный своей ребяческой выходкой. Быстро покрыв расстояние до холма, за которым начинался пологий спуск к реке, Нотбик оказался на его вершине, сплошь покрытый цветущими васильками, и здесь всегда надежный BMW R75 чихнув пару раз неожиданно заглох. «Вот же невезуха!» – скричал Артур с досадой, хлопнув ладонью по бедру. Он попытался реанимировать мотоцикл, раз за разом наживая левой ногой на кикстартер, но все старания оказались напрасными. Тогда, чтобы не загораживать дорогу, унтер решил вручную откатить стального коня. Однако, учитывая вес мотоцикла с коляской и достаточно мягкую почву, это было сделать не так-то легко. Обливаясь потом, упираясь скользящими ногами в грунт и, вцепившись белыми от напряжения пальцами в руль, Нотбиг с грехом пополам все же сумел сдвинуть тяжелую машину с места и освободить проезд. Загнав БМВ гущу ярких голубых цветов, Артур вознеможение опустился рядом с ним на землю, наблюдая, как под аккомпанемент рвущихся на том берегу возле моста снарядов на горку заползает четырехколесный хорь командира батальона. — Что случилось, Нотбек? Но Почему расселись, будто на пикнике? Под суд захотели? — неприязненно крикнул высунувшийся по пояс из башни Ридмерс, проезжая мимо. — Мотоцикл сломался, господин майор, а бросить я его не могу, — ответил Артур, и не думая подниматься. — Что прикажете делать? Ридмерс с неприкрытой злостью посмотрел на строптивого подчиненного и, набрав легкие воздуха, уже открыл был рот, собираясь разразиться гневной тирадой, Но тут неподалеку просвистела шальная пулеметная очередь, и майор тотчас исчез в чреве бронемашины. Хорих окутался облаком сизого дыма и на приличной скорости покатился вниз по направлению к реке, собирая немного правее от моста. Глядя вслед удаляющемуся бронеавтомобилю, за которым двигались три легких танка Т-2 и полугусеничные гономаги с солдатами, Артур втянул носом витающий в атмосфере пары бензина И тут до него дошло, что в баке мотоцикла, скорее всего, просто закончилось горючий. Запасной канистры у меня нет, конкретных указаний от начальства я не получил, задумчиво пробормотал Нодбик, скорчив уголком рта выразительную гримасу. Значит, посижу пока здесь. Конечно, унтер-офицер должен был схватить винтовку, мирно лежавшую в коляске и ринуться вслед за командиром, не только выполняя свой долг перед Фюрером и Рейхом но и следуя элементарной логике, ведь его бездействие в условиях разворачивающегося сражения могли истолковать как трусость, за что по законам военного времени можно было легко угодить под расстрел. А подобный вариант молодого человека безусловно не устраивал. С другой стороны, он отвечал за сохранность вверенного ему имущества, то есть мотоцикла, а на этот счет никто из офицеров, включая командира батальона, каких-либо распоряжений не отдавал, К тому же что-то подсказывало Нотбеку выдержать некоторую паузу, прежде чем бросаться в пекло. На уровне подсознания он чувствовал, что битва за мост лично для него является лишь прелюдией. Основные события, которые повлияют на его судьбу, скорее всего, еще впереди. Поэтому, немного отдохнув, Артур все же встал на ноги и, делая вид, что чинит мотоцикл, принялся внимательно наблюдать за разгоравшейся схваткой. На противоположном берегу, подожженные метким огнем, жирно чудили пять танков с яркими белыми крестами на бортах. Два из них так и не успели покинуть отрытые в земле укрытия, а три другие машины, судя по следам от гусениц, разбросанным вокруг комьем земли и полностью несброшенным маскировочным сетям, очевидно, пытались задним ходом спешно выехать из своих окопов. Однако были поражены бронебойными или кумулятивными снарядами в самое уязвимое место, Корму. Что касается пулеметных расчетов, чьи огневые точки располагались в непосредственной близости от позиций танкистов, то о них напоминали только свежие воронки снарядных разрывов и присыпанные землей человеческие останки. Сначала Артур не сообразил, где находится неприятель, лишь присмотревшись к последним из шести машин, все еще остававшемуся на ходу Т-3, который маневрируя вел беглый огонь по танкам на мосту, догадался, что произошло. «Русские диверсанты скрытно захватили восточную часть переправы и внезапно ударили с тыла по нашим парням», — констатировал Нотбек, откручивая крышку бензобака, дабы окончательно удостовериться, что он пуст. «Интересно, как им удалось это сделать и что в данной ситуации предпримет гениальный командир Ридмерц?» Завинтив пробку на место, он перевел взгляд на ближнюю оконечность моста. «Там тоже уже начался ожесточенный бой». Расположившиеся полукругом на речном берегу танки и бронетранспортеры вместе с залегшими в траве солдатами вели плотный огонь по вооруженным людям, большинстве своим одетым в немецкую военную форму, которые укрывались за мешками с песком, сложенными в несколько рядов почти по всей ширине моста и наугад постреливали в ответ. Позади них, возле смятых перил, бесполезной грудой железа застыл усеянный пробоинами легкий бронеавтомобиль Хорьх. Из башенки броневика вился легкий дымок. «Получается, что весь мост в руках у противника. Это какое-то колдовство!» Удивленно воскликнул Артур. «Но русских человек десять, не больше, и вооружены они только стрелковым оружием. Наши танки легко сбросят их в реку». Будто услышав его слова, а на самом деле получив по радиосвязи команду от майора Ридмерца, Т-2 с бортовым номером 921, лязгнув гусеницами, двинулся вперед. Автоматическая 20 миллиметровая пушка танка, опустошавшая магазин за магазином, сериями по 10 снарядов осыпала врага огнем, не позволяя советским диверсантам поднять головы. Казалось, еще немного, и бронированные машины просто раздавят практически беззащитных русских, перемешав их обезображенные тела с песком. Но внезапно танк словно наткнулся на невидимое препятствие, окутался дымом и закрутился волчком. Ведущее колесо неуправляемой машины продолжал вращаться, разматывая по земле перебитую разрывом стальную гусеницу. А уже открылись люки, и экипаж полез наружу. Но тут еще один снаряд поразил поврежденный танк, проделав в левом борту башни рваную дыру и разорвавшись внутри, не оставив командиру и заряжающему никаких шансов. Спастись удалось лишь механику-водителю, выбравшемуся через люк, расположенный в верхнем лобовом листе корпуса бронированной машины и спрятавшемуся в открытой неподалеку дренажной канаве. А по мосту, стреляя на ходу, параллельными курсами ехали два танка. Над башней одного из них гордо развивался красный флаг. Это советские танкисты на трофейных машинах, разделавшись с единственным противостоявшим им вражеским Т-3, спешили на помощь товарищам. Расстановка сил оборачивалась явно не в пользу гитлеровцев. Ведь малокалиберные пушки легких танков и пулеметы гономагов во встречном бою не могли нанести существенного вреда Т-4, хорошо защищенным двухдюймовой лобовой броней. Очевидно, до сих пор не участвовавшие в сражении зенитчики тоже это поняли, потому что принялись спешно опускать нацеленные в небо стволы 88 миллиметровых флаг 36. Картина на поле битвы менялась с кальдоскопической быстротой, и теперь уже русские неминуемо должны были попасть под перекрестный огонь мощных орудий. Однако красноармейцы быстро нашли выход. Расположив танки друг за другом и на равном удалении от противоположных сторон моста, проще говоря, строго посередине его проезжей части, а поскольку позиции артиллеристов находились возле переправы и значительно ниже по отношению к уровню горизонта, чем поверхность моста, то при стрельбе под углом вверх в сектор поражения зениток танки не попадали. По этой же причине немцы оставались недосягаемыми для ответного огня противника. Вражаясь шахматным языком возникла патовая ситуация, в которой многое зависело от крепости нервов, ошибки одной из сторон или привнесенных извне обстоятельств. Артур Нотбик был настолько поглощен созерцанием разворачивающихся событий то даже не заметил, как метрах в двенадцати позади него затормозил полугусеничный бронетранспортер с установленным над десантным отделением рамочной антенной. Выглянувший наружу офицер лет пятидесяти несколько мгновений внимательно смотрел на замерзшего соляным столбом молодого человека, но вскоре данное занятие ему, видимо, наскучило. — Эй, мотоциклист! — крикнул он, перекрывая немного стихший в настоящий момент звуки боя. — Вы там не уснули? «Виноват, господин оберс-лейтенант!» Обернувшись на голос и разглядев звание офицера, ответил Нотбик. Он подбежал к остановившемуся ганамагу и замер, вытянув руки по швам. «Я слышу выстрелы на берегу. Что происходит?» Спросил оберс-лейтенант. «Советские диверсанты уничтожили охрану вместе с приданной бронетехникой и полностью захватили мост, а наши пытаются выбить их оттуда». «Ничего себе!» — присвистнул офицер, нахмурившись. «И много там русских...» «Человек пятнадцать-двадцать, не больше», — сказал Артур. «Всего-то? но ну, это не страшно. С ними Ридмерс должен справиться легко». Нотбик но хотел еще сообщить про танки, попавшие в руки неприятеля, и открыл уже рот, но оберс-лейтенант взмахом руки дал ему понять, что тема закрыта. «Вы из батальона разведки?» — спросил он, меняя направление разговора. «Так точно?» — ответил Артур. «Мне кажется, что я вас раньше где-то уже видел. И это было не на войне» пристально вглядываясь в лицо молодого человека, произнес оберс-лейтенант. Сморщив лоб и прищурив глаза, будто пытаясь вспомнить нечто важное, он несколько секунд простоял молча, а потом даже не приказал, скорее попросил Артура. «Представьтесь». «Унтер-офицер Артур Нотбек», — отчеканил тот. «Нотбек, ну конечно же», — прошептал оберс-лейтенант, расплываясь в улыбке. Растолкав сгрудившихся вокруг солдат, он спрыгнул на землю, И бодрым пружинистым шагом, так не вязавшимся с его возрастом, подошел к кунтур-офицеру. Артур молча наблюдал за ним, не понимая, чем вызвана такая странная реакция. «Я фон Ройкс Продолжая улыбаться, негромко сказал офицер. «Ты не узнаешь меня, Артур?» «Извините, нет, господин образ лейтенант вы меня, наверное, с кем-то спутали», ответил Нотбек, недумевая, откуда фон Роиксу известно его имя. «Это вряд ли». Фамилия нотбик не очень распространенная, к тому же и как две капли воды похож на своего отца в молодости. Вернер, ведь его так зовут. Да, а маму Эльза? Тихо произнес Артур внезапно, необъяснимо, проникаясь доверием к Фойн Ройксу. Ну откуда? Я приезжал к вам в Бамберг в тридцать втором. Это было в июле, когда еще с утра лил сильный дождь, перешедший затем в град. Одна из ледышек стукнула тебя по голове, когда ты высунулся из окна. Ну же, вспомнил? Точно! Расплылся в радостной улыбке Артур, неожиданно озаренный, поднявшимися из глубин памяти детскими воспоминаниями. У отца был день рождения, и вы подарили ему новенькую машинку для стрижки волос. Он радовался, как ребенок. Она здесь со мной, я покажу. Но отбег полез за пазуху, но его остановил предупреждающий жест фон Ройкса. Позже, Артур. К сожалению, пока мы разговаривали, возникла другая и гораздо более серьезная, чем два десятка русских диверсантов проблема. Взгляни на тот берег. Видишь, на нас движется целая вражеская танковая армада. Что скажешь? Нотбек посмотрел в указанном направлении и, несмотря на значительное расстояние, отчетливо различил характерные силуэты тридцать четверок. «Словно грибы после дождя, вырастающие на проложенной между холмов и тянущейся к реке дороге». Унтер-офицер насчитал не менее тридцати краснозвездных машин. «Русских действительно много», — обернувшись к фон Ройксу, хладнокровно произнес он. «Если неприятель пересечет реку, то нам придет в «Парень держится молодцом, хотя понимает, что ситуация выходит из-под контроля» подумал оберс-лейтенант, флегматично кивнув в ответ и внутренне удивляясь абсолютно бесстрастному выражению лица Нотбека-младшего. И он прав. Нельзя позволить танкам противника захватить плацдарм на нашем берегу. Но как остановить продвижение русских, а главное чем? В этот момент ленивый треск пулеметных автоматных очередей, являвшихся неотъемлемой частью вяло текущего позиционного боя, вспороли гулки и выстрел зенитных орудий а через несколько секунд восточный берег реки покрылся всполохами разрывов. Первый залп был пристрелочным, снаряды легли с большим недолетом и не причинили советским танкам никакого вреда. Однако решительные действия артиллеристов, скрытых обзоров он фон Ройкса холма, послужили ему ответом на заданный самому себе вопрос. Надо выкатить зенитки к переправе и прямой наводкой постараться уничтожить несколько головных вражеских машин когда они окажутся на мосту, тем самым преградив дорогу остальным. Тогда им не удастся реализовать свой количественный перевес, осенил его. Попробовать устроить русским некое подобие битвы перед фермопилах? Почему бы и нет? Чтобы иметь лучший обзор местности, образ лейтенанта в сопровождении Нотбека быстро пошел вперед. Поравнявшись с мотоциклом разведчика, он Ройкс посмотрел вниз и заметил, что по одному орудию каждая из зенитных батарей нацелена в сторону ближней оконечности моста. Проследив за направлением их стволов, он наткнулся взглядом на два танка с красным флагом и залегших перед ними вооруженных людей, и охватившая его эйфория мгновенно прошла. «Танки, вот это сюрприз!» – прошептал оберс-лейтенант, понимая, что задуманный им план трещит по швам. С пехотой, конечно, разберемся, а вот насчет Т-4 нужно хорошенько подумать, ведь они в щепки разнесут наши орудия, едва мы подвезем их к мосту. Какой же выход. Снизу зенитками танки не достанешь, а 20-миллиметровыми снарядами не возьмешь. Выманить на берег тоже вряд ли удастся. Единственный вариант кинуть в атаку все имеющиеся силы и средства и с близкой дистанции попытаться забросать противника гранатами. Но стоит ли жертвовать сотни людей без всяких гарантий на успех? И кто ответит, если эта затея провалится? Кстати, почему не стреляют русские, притаившиеся внутри бронированных машин? Они явно выдерживают паузу и делают это неспроста. Наверняка здесь есть какой-то подвох. Тут он вспомнил, что не один и покосился на стоявшего рядом офицера но последний очень натурально изобразил, что не слышал монологов фон Ройкса. Если бы охваченный сомнениями начальник разведывательного отдела дивизии вермахта знал, что пассивность советских танкистов объяснялась не военной хитростью, а лишь тем, что они почти целиком израсходовали имеющийся в наличии боекомплект и приберегли последние снаряды на самый крайний случай, то он, скорее всего, отдал бы приказ без промедления атаковать позиции неприятеля. Дальнейшие события, наверное, стали бы развиваться уже по иному сценарию. Но история, как известно, не имеет слагательного наклонения. Фон Роикс был человеком смелым, но в то же время предусмотрительным и осторожным. Поэтому, не обладая информацией о реальной гневой мощи укрепившихся на мосту русских и не желая брать всю ответственность на себя, оберс-лейтенант решил подстраховаться. «Бергер!» Крикнул он, повернувшись к бронетранспортеру с рамочной антенной, выполнявшему роль машины связи. «Я господин оберс-лейтенант!» Из солдатских спин показалась вытянутая, похожая на лисью мордашку, физиономии пожилого Фельдфебель. «Передайте радисту, чтобы связался с майором Ридмерцем. Пусть от моего имени выяснит, где он и что собирается предпринять». «Есть!» — ответил Фельдфебель, скрываясь из виду. «Пока я жду информации от твоего командира, скажи мне, что с мотоциклом?» — просил фон Ройкс, тронув Артура за плечо. Его голос звучал ровно, но уже без прежней мягкости и радуши. Наоборот, в нем отчетливо проявились холодные властные нотки, которых Артур во время происходившего между ними минутами ранее разговора не замечал. — Закончился бензин, господин оберс-лейтенант, — четко ответил Нотбек, сделав вывод, что вечер воспоминаний подошел к концу. — Это непоправимо. — Шригерт, пусть кто-нибудь принесет емкость с горючим. Немедленно. Расслабленно наблюдавший за ними второго бронетранспортера рыжий лейтенант стремительно исчез внутри. Раздалось несколько отрывистых команд, и вскоре появился запыхавшийся солдат с канистрой в руках. Передав свою ношу Артуру, он быстро побежал назад. «Заправьте мотоцикл, унтер-офицер, и ждите меня здесь, на холме, это приказ!» Громко, чтобы слышали окружающие, сказал фон Роикс. И увидев, что Нотбек озадачен подобным распоряжением, полученным от офицера такого уровня, Ведь неподалеку продолжался бой, неожиданно заговорщицки подмигнул молодому человеку и еле слышно добавил. «Я потом тебе все объясню. До встречи». Под удивленным взглядом слегка шарашенного унтер-офицера фон Ройкс забрался в Ганамак. Артур успел еще услышать несколько произнесенных в недрах бронетранспортеров раз, из которых следовало, что наладить контакт с Ридмерцем не удалось, и теперь пытается связаться с командиром танковой дивизии. Затем взревел двигатель. Аномаг сорвался с места и сопровождаемый второй машиной направился в сторону захваченной русскими диверсантами злополучной переправы.